Глава 14 Серая темная масса продолжала давить на нервы и, кажется, сейчас тебя проглотит. Про себя, как мантру, повторял схему распределения внимания. Авиагоризонт-вариометр, авиагоризонт-высотомер, авиагоризонт-указатель скорости и снова авиагоризонт. Высота уже подошла к той отметке, когда в обычных полетах в полку стоит приготовиться выводить самолет. Глаза бегали от одного прибора к другому. Смотрел я и перед собой, чтобы увидеть ту самую зеленую сигнальную ракету или мигающий строевой огонь Валеры. Чего он молчит и ничего не говорит? Настолько его придавила перегрузка. 201 подтвердите 23!» Громко произнес авианаводчик, когда высотомер отсчитал 2500 метров. Секундная пауза, и в эфир врывается Валера. 201, 23, 23! Разрывает динамики голос Гаврюка. Этим условным сигналом он сообщает, что цель обнаружена, и он готов к сбросу. 201, разрешил! Дает добро на применение авианаводчик. Еще секунда, вторая, и я выныриваю из облаков. Вижу, как уходит вверх Валера, отстреливая ловушки от ракет, но взрывов на земле нет. В воздухе висит только маленький зеленый огонек, слегка осветив несколько стоящих рядом домов. Почему нет разрыва? 50-й калибр бомб должен был разрушить эти здания до основания. «Не зашли! Не зашли!» – докладывает Гаврюк. «Высота уже на пределе. Сбрасывать нужно сейчас, иначе самолет не выведу». Совместил с маркой прицела зеленый огонек. Палец приготовился нажать на боевую кнопку. На прицеле загорелся световой сигнал. Пуск разрешен. 202 23!» Еле слышно говорю я. Жму кнопку сброса и ухожу следом за Валерой. «Скорость настолько большая, что сразу не выходит уйти с набором!» Со всех сторон беспорядочно рассекают ночное небо пунктиры пулеметов и зениток. Вытягиваю ручку управления самолетом на себя, издавая не то хрип, не то еле слышный крик. Рука перемещает ручку с большим трудом. Вдавила в кресло невероятно сильно. Нащупываю левой рукой рычаги управления двигателем и включаю форсаж. Появляется столь нужный прирост тяги, так необходимый при выводе из пикирования. Задираю нос. И перед глазами небольшой просвет в плотной облачности, где ярко светит луна. Попал, ой, подтвердил 30. Повторяю, подтвердил 30». Слышу в эфире доклад авианаводчика о том, что цель поражена. И это хорошая новость. Даже моих двух сброшенных ФАП-500 хватит, чтобы сложить здание как карточный домик. Другой вопрос, что у Валеры не сошли бомбы. Теперь будет ворчать на аэродроме. Следом за ход выполнили штурмовики и высыпали на дом Измаила весь свой запас. Ну, чтоб наверняка всех духов похоронить. «201-й на месте!» — доложил я Валерий, пристроившись справа. «Понял!» — недовольным тоном произнес Гаврюк. «Янтарь, 201-й, линейка 36, подскок 5, у нас 31». Сохраняйте от модуля 45. Разрешил вам на прежнем поскольке. Выдал в эфир руководитель полетами информацию. Если бы простой человек слушал это, он бы подумал, что специалист в области управления полетами свихнулся. Однако таково предназначение переговорной таблицы, чтобы никто не догадался. В данном случае Валера сообщил руководителю наш курс и высоту, а также цифры 31 факт того, что мы готовы к посадке. После касания полосы, пробега и заруливания к самолетам уже мчались несколько УАЗиков. Выключив двигатель, я совершенно расслабился. Все же день был очень напряженный. Посмотрев по сторонам, я увидел Томина, который нервно курил вместе с техсоставом. Похоже, Батяня переживал за нас, своих подчиненных, больше, чем мы за выполнение задачи. Открыв блистер фонаря, в кабину заглянул дубок и залучая свою фирменную отеческую улыбку. «Кокуп, урод!» — тихо спросил Елисеевич, не спешивший доставать меня из кабины. «Я и не торопился вылезать, поскольку сил не было от слова «вообще». Опустошение физическое и моральное». Медленно закрыл глаза и снова переварил в течение нескольких секунд весь полет. Краем уха только слышал, что дубок шикал внизу, чтобы не будили меня. «Я не сплю, Елисеевич!» — сказал я, и в этот момент на плечо легла увесистая ладонь. Открыв глаза, слева от себя я обнаружил томена. «Устал?» — спросил командир, затушив сигарету об свою ладонь. «Есть немного, Валерий Алексеевич». «Бывает. В Египте в 71-м он тоже уставал после таких вот вылетов. Чуть старше тебя тогда был». Сказал командир, расстегивая мне подвесную. У нас был заместитель полетной подготовки в учебном полку, начал говорить я, вспоминая граблина, который стал не сразу хорошим человеком в глазах курсантов. Дима граблин, ну точнее Дмитрий Александрович, спросил Томин, и я кивнул. Да, мы с ней в Египте были. Хороший летчик, но судьба сложная у него. Сейчас вроде все налаживается. А как дочка его? спросил я, вспоминая сонечку. Недавно мы с ним перезванивались по телефону ЗАС. С дочкой все хорошо, она учится, на поправку идет. Полностью не избавиться от недуга, но Александрович верит в нее. Хорош сидеть, вылезай. Да, приятно вспомнить Белогорск, хоть и закончился он для меня трагично. Внутри появился небольшой комок, когда звучали имена, так или иначе связанные с Женей. Ощутив под собой бетон, я смотрелся по сторонам и заметил, как ко мне идут несколько человек. Валер, оставляющий пистонов техникам за нисход боевых изделий, был ближе всех. Чуть дальше Лазарев и Хреков довольно улыбающиеся. Командир каскада и наш командующий что-то активно обсуждали, указывая на меня и сруливающих с полосы Су-25. Хреков подошел ко мне. «Я изначально не понял, почему он так пристально смотрит». Поймав вопросительный взгляд Валера, я понял, что генерал требует доложить ему. «Товарищ генерал-майор, лейтенант Родин поставленную боевую задачу выполнил!» – отрапортовал я, приложив руку к шлему у меня на голове. «Молодец, Сергей Сергеевич, думаю, что уже старший лейтенант. Лично проконтролирую, чтобы тебе досрочно было присвоено очередное воинское звание». Пожал мне руку Хреков. «Андрей Константинович, ему тут пару месяцев подождать, и будет старлеем уже. Как-то иначе надо человека поощрить», — предложил тамин «Иначе не могу. Да и сам факт присвоения звания досрочно не менее показателен, чем ордена и медали. И вообще мне решать, как поощрять!» Махнул рукой Хреков и повернулся к Валере, который также доложился генералу. «Посадку произвели штатно», — начал говорить Гаврюк, но генерал его перебил. «Не сошли?» «Что за ерунда?» – удивился Хреков и подошел к мигу, на котором летает Валера. «Жаль, но главное, что цель достигнута, а точнее уничтожена», – сказал генерал и отвернулся от Валеры и самолета. Мой командир звена уже дернул рукой, чтобы ответить на рукопожатие, но оно не состоялось. Выглядело не очень хорошо со стороны. Начальники еще пару минут общались между собой, а Валера все это время продолжал волком смотреть в их сторону. Обидная, конечно, ситуация. Не его вина, что так произошло, но генерал не стал отмечать заслугу Валеры в том, что он грамотно руководил группой в процессе полета. «Козлина поросячья!» – недовольно прошипел Гаврюк, когда командиры пошли встречать штурмовиков. «Ты чего? С кем не бывает, Валер?» Решил я его подбодрить, похлопав по плечу. «Руку убери!» Зашипел он на меня сквозь зубы, и это было очень неожиданно. «Ненавижу весь этот церк! С этими словами Гаврюк пошел по темной стоянке в сторону домика высотного снаряжения, который закончили возводить только сегодня. Краской пахнет даже здесь, на стоянке. Поведение моего командира звена меня впечатлило со знаком «минус». «Откуда такое недовольство?» Может, как и у меня, сильная усталость и перенапряжение? В домике высотного снаряжения было темно, и только коридор и сама комната для хранения были освещены. Медленно шагая по забетонированному полу, я размышлял над поведением Валеры и не только его. В последнее время вся наша эскадрилья себя странно ведет. Может, так на них повлияли обстрел, снайперы, нападения в домике дежурного экипажа? Пытаясь повернуть в комнату высотного снаряжения, я мощно споткнулся об порожек. Все предрасполагало к тому, что именно сейчас я совершу невероятные красоты полет. Руки уже были расставлены в стороны, а ноги остались где-то позади. Но мне повезло. На своих двоих удержался только благодаря расставленным ногам и большой упругой заднице, за которую ухватился, падая. То, что это не Аси-размерчик, понял сразу. «Молодой человек, вы совсем не знаете манер», улыбалась пухленькая девушка, глаза которой я увидел перед собой, когда она обернулась. «Или я могу вас называть Сергей?» Девушка оказалась Зоя, коллега Аси троевого отдела. С виду не самая красивая на этой базе дамочка, но и она обладала хорошими качествами. Взять, например, размер груди. Колоссальный просто. Натуральная подушка. Не знаю, много ли ребят прикладывались к Зоиной груди, но потрогать хотел в шинданде каждый второй. «Можете Сергеем звать. Меня так мама с папой назвали», сказал я, пытаясь обойти их грудастую пышечку, одетую валую блузку и светло-бежевую длинную юбку. «Куда-то же собиралась Зоя в таком красивом одеянии? Или кому-то?» «А я вот тут зашла к вам, чтобы... чтобы помочь расставить все, убраться, помочь!» Хлопала своими пышными ресницами Зоя, выставляя на показ главное достоинство, выглядывающее из-под рубашки. «Кому помочь?» — улыбнулся я. «Кажется, не хочет Зоя, чтобы я подошел к своему шкафчику. Всячески пытается меня отодвинуть, прижимаясь грудью и поправляя на голове собранный высокий объемный хвост, светлые волосы. «Так вам, летному составу, вы столько работаете, летаете, устаете...» Начала она объяснять свою тягу к волонтерской деятельности, как вдруг послышался сильный чих из моего шкафчика. «Блин!» — расстроенно выдохнула Зоя. «Да-да, еще и в мой шкафчик спрятала любовника», — сказал я и открыл деревянную дверь своего шкафа. Чуть не выпал у меня из рук шлем. Еле-еле удержал я его от падения на бетонный пол. Из небольшого шкафчика на меня своим невинным взглядом смотрел скрючившийся тиграна Раратович в тельняшке, широких трусах и носках. Сержик, мамой, клянусь, это не то, что я подумал, закончил я забожаня на фразу. Просто Зоя помогает вам расставлять все снаряжение в этом помещении. — Ай, Серж, все ты правильно понял. — Ладно вам, Тигран Араратович, буду язык за зубами держать, — сказал я и закрыл дверцу. — Сейчас люди придут в класс, так что близкий контакт придержите до их ухода. Когда я выходил, Зоя стояла у шкафа, пытаясь подбодрить своего любовника. В новом классе для разбора полетов Валера сидел сейчас один в ожидании прихода начальников. Настолько он погрузился в себя, что даже свет не включил. Сидел Гаврюк, закинув ноги на стол, и смотрел в окно. «В темноте и дышать темно, и рож не видно!» Решил я пошутить, включая свет, который обеспечивала одинокая лампочка под потолком. «Краской пахнет, окошки надо бы открыть!» «Не смешно!» – буркнул Валера, не отрываясь от окна. «Да, вторым Райкиным я не буду», – сказал я, подойдя к карте Афганистана, висящей рядом с темной доской. «Ладно, Серый», – выдохнул Валера, вставая со своего места и направляясь ко мне. «Был неправ, вспылил сильно на стоянке», – протянул он мне руку в знак примирения. «Да я понимаю», – пожал я ее, и мы похлопали друг друга по плечу. «Сам бы неизвестно, как реагировал». «Хочешь, открывай кошки тут и правда краской воняет. К стенам не прислоняйся только». Я быстро открыл форточки, пока Гаврюк рассматривал карту. «Зацепили меня слова этого боевого кабана», сказал Валера, возвращаясь на свое место. «Работаешь, служишь, жизнью рискуешь, а в ответ вот такое посредственное отношение, как только что-то не так у тебя пошло». «Валер, ну грех нам жаловаться. Наградами нас не обделяют, прямо скажем. Мы с тобой за время Афгана уже по две штуки получили», — сказал я, присаживаясь напротив него. «Две. Хе, тут люди по три хапают. Плюс звание, должность и официанточку в столовой за попку. А на боевых выходах и вылетах не участвовали. Точнее, реально нет, а документально да». Тут понесло Валеру по всем фронтам. Вспомнил он и коррупцию тыловика, и беспечность Хрекова на первых порах, и отсутствие благодарности со стороны конторы за выполнение особых поручений. «Слушай, ну не за награды и деньги мы с тобой служим. Присягу помнишь, как давал? Так там все написано», – спокойно сказал я. В определенные моменты всегда возникает подобная потребность у военного выразить свое недовольство. Всегда будет не хватать денег, внимания, поощрений и всех остальных благ. Просто нужно всегда помнить, для чего и кому ты служишь. Выслушав мою версию всего происходящего вокруг, Валера лишь усмехнулся и замолчал. Как мне кажется, не поменял свое мнение Гаврюк. Когда появились штурмовики и начальство во главе с Хрековым, кухонный разговор пришлось прекратить. От нас потребовали доложить, что и как выполнялось. «Генерал внимательно слушал, особенно когда Валера подошел к карте и рассказал, как мы выходили на цель. Лазарев молчал и только что-то помечал себе в блокноте. «Ворчливый разведчик Буханкин, так усердно критиковавший нас и пытавшийся зацепить во время постановки нам задачи, стоял, как и тогда, недовольным. Чего ему теперь не нравится? Задача же выполнена». «Не так, товарищи», — подводил итог Хреков. «В результате мы, поставленную нашими коллегами, задачу выполнили». «Я прав, Александр Иванович?» Обратился он к Лазареву, который стоял у окна и почесывал лысину. «Задача выполнена, это факт. Спасибо большое. Жив или мертв, Исмаил, это не факт. Требуется проверка, но это наша забота», сказал Лазарев, убрав блокнот и медленно выйдя на середину комнаты. У старшего группы не сошли две бомбы, это тоже факт. Событие редкое, но настораживающее в свете последних диверсий. «Как вы думаете, Валерий Петрович?» Спросил он у Гаврюка, и тот встал из-за стола. «На мой взгляд, обыкновенная техническая неисправность. Инженеры разберутся». «Я в этом не сомневаюсь», — пристально посмотрел на Гаврюка ворчливый разведчик, стоявший возле входной двери, сложив руки на груди. «А я не сомневаюсь, товарищ Бухин, что у вас теперь спина грязная». Сказал Валера, указав на табличку на двери, что стены окрашены. Еще и фамилию его неправильно назвал. Как бы Валере не пришлось потом ответить перед ним, выйдя на неравный бой. Лазарев картинно зацокал языком, а Тамин развел руками. Мол, ничего личного, брат, но ты балбес. Ворчун так и вышел из кабинета с большим зеленым пятном на всю спину александр иванович у этого командира отряда личная неприязнь к авиации спросил тамин не выдержав информационного вакуума о ворчуне буханкине ему есть за что на вас обижаться в районе кандагара работала его группа вызвали поддержку авиации они не полетели мол свободных экипажей не осталось сказал лазарев убирая свой блокнот в карман «Так это же не говорит о том что во всем виноваты все летчики поголовны возмутился тамин детский лепит какой то Когда нашли свободные экипажи, они прилетели отработали по позициям его группы, похоронив 10 человек. Какой-то умник передал ошибочные координаты и не успел подправить. Только поняв ошибку, данные местоположения противника, вертолетам дали обновленные координаты. Винты зашли и разбили духов, сказал Лазарев, сжав губы. Буханки настанов одни остались живых из того отряда. Ладно. Всем спасибо за работу. До встречи. И такое бывает на войне. К сожалению, за подобными ошибками скрываются жизни погибших солдат и офицеров. Теперь можно понять Буханкина. У него с того дня всегда будет ненависть к авиации. Вроде вечер на этом должен быть закончен, но я задержался в комнате высотного снаряжения. Помыл маску, заштопал подшлемники, которые протерлись, и уложил свой шкафчик. Его уже освободил Раратович, но так и не навел в нем порядок. Зато сто эта парочка побежала в другое укромное место. Пока лазил в снаряжении, у меня из второго комбинезона выпало письмо от моих стариков. Дед писал, что очень хотел бы еще раз сходить на рыбалку, но без взрывного воздействия на окружающую среду. Бабушка, как и всегда, писала, что очень волнуется за мое здоровье. Просила надевать теплые носки в полет, поскольку на высоте холодно. В дверь постучались, и на пороге появилась Ася, одетая в черно-белое легкое платье, прекрасно гармонирующее с ее прической. Темные волосы, прихваченные белым ободком. В руках небольшая сумочка черного цвета. «Тебя не найти, Сергей? Много работы?» спросила Ася, пройдя в комнату. «Здесь всегда много работы» ответил я, отвернувшись к шкафу. «Надоело сидеть в модуле. Скучно там», — сказала рядовой, пройдя к окну. «Пошла бы погуляла», — предложил я, хотя в Шинданди не так много мест, где можно погулять. «Относительно безопасно посидеть на лавочке рядом с модулями, но вряд ли это то, чего хочет такая девушка, как Ася, еще и одевшись в летнее платье». «Не с кем», — расстроенно сказала Ася. Точно намекает, чтобы я с ней прошелся. «А подруги-друзья?» «Не, хочется с кем-то вдвоем гулять», — улыбнулась Ася и подошла ко мне ближе. «Погуляй с собакой», — предложил я. «Ты родин непрошибаемый», — отмахнулась Ася и протянула мне конверт с письмом. «Откуда весточка?» Я взял конверт и увидел, что письмо из Владимирска отправлено вроде недавно. «Из Владимирска. Ты же по-любому посмотрел на конверты, уже знаешь откуда?» «Будем считать, что ты меня поблагодарил», — Ася и отошла от меня. «Что там пишут?» Я решил не ждать и не откладывать, на потом письмо, достав исписанные пару листов. Письмо было только от имени бабушки, и было оно очень печальным. Дед умер. Похороны уже были. Опоздал.